Глава вторая. Прошение, написанное иероглифами. Рабочий люд опять недоволен. Самое неприятное, пожалуй, то, что он многочислен. Миллионов двадцать или 25. Обычно мы представляем его себе в виде какого-то огромного, но из-за отдаленности плохо различимого множества, своего рода кучи, которое зовется грубым словом «чернь». Это те, о ком говорят, как о массах, если посмотреть на них с гуманной точки зрения. Капелька воображения, и вы увидите эти массы, рассеянные по всей необозримой Франции, летящиеся на чердаках, в подвалах и лачугах, и тут вам, быть может, придет в голову мысль, что массы состоят из отдельных лиц, что у каждого из этих лиц бьющееся, как и у вас, сердце сжимается от обиты и невзгод, а из пореза течет такая же красная, как и у вас, кровь. О вы, одетые в пурпур, величество, святейшество, преподобие! Начнем хоть с тебя, раздающий милостыню, одетый в бархатную мантию кардинал. Ты ведь не задаешься вопросом, кто вознес тебя так высоко над людьми. Кому ты обязан властью и богатством? Тебя не посетила мысль, что любой представитель этого множества, этой массы, такой же человек, как и ты, который борется, сознательно или бессознательно, это уж другой вопрос, борется за свои царские права в этом бесконечном мире, который, придя однажды в этот мир, получил в дар искру Божию, то, что ты называешь его «бессмертной душой». Тяжела, трудна борьба, которую ведут эти люди. Невежественна среда, в которой они живут. Безрадостное их жилище с потухшими очагами. Скудна пища. И мне на что надеяться в этом мире, да едва ли и в будущем. У них одна надежда, что смерть все решит и принесет покой. В загробную жизнь они мало или совсем не верят. Темные, забитые, Вечно голодные люди. Подобно глухонемым они могут выразить себя лишь каким-то нечленораздельным мычанием. И нечего говорить о том, чтобы кто-нибудь представлял их в Королевском Совете или в каких-либо общественных организациях. Иногда, как, например, в 1775 году, они, побросав свои заступы и молотки, собираются в толпы и могут броситься в бессмысленной ярости на кого угодно, к вящему изумлению мыслителей. Тюрго проводит реформу хлебной торговли и отменяет наиболее нелепые из тех законов, которые регулируют ее. Цены на хлеб поднимаются, быть может, это сделано намеренно. Важно то, что хлеб купить очень трудно. Вот почему 2 мая 1775 года к Версальскому замку стягиваются толпы изможденных, одетых в рваное грязное тряпье людей, на лицах которых тот, кто знаком с подобными иероглифами, прочитал бы их обиды и их негодования. Разумеется, ворота замка на запоре, но король соизволил выйти на балкон и говорить с ними. И эти люди наконец-то увидели короля в лицо. Значит, и король мог увидеть, смог ли прочитать прошение, написанное на их лицах. В ответ двоих из толпы повесили – на новой виселице высотой 40 футов. Итак попытка подать жалобу оказалась неудачной. Массы опять разогнали по их лачугам и берлогам. Но ведь это только на время. Ясное дело, что руководство массами самое трудное из всего того, чем занимается правительство, да, пожалуй, и самое главное, потому что все остальное по сравнению с этим жалкие пустяки и количености, если не толчение воды в ступе. Пусть широко применяемые и вошедшие в привычку законы и хартии говорят все, что им будет угодно, массы — это миллионы личностей, каждая из которых создана по образу и подобию Божьему, точно так же, как им была создана и вся наша Земля. Но, конечно, эти крепкие, мускулистые люди бывают иногда озлобленными и разъяренными. Давайте взглянем вместе с другом людей маркизом Мирбо, старым и сварливым человеком, на народный праздник, который он наблюдал, живя в отеле на морском берегу в Мондо. С гор, точно лавина, хлынули вниз толпы дикарей. Мы все сидим в отеле и не показываемся на улице. Для соблюдения порядка в город введены военные патрули с саблями наголо. За порядком наблюдают также священник в полном облачении и судья в напудренном парике». Заиграла волынка, начинаются танцы, но не проходит и четверти часа, как они прерваны начавшейся дракой. Плач и крик детей, кто-то из толпы подзадоривает дерущихся точно собак. Страшен вид этих людей, так и хочется сказать зверей. Рослые они, кажутся еще выше из-за деревянных башмаков, сабо на высоких каблуках. Одеты они в грубошерстные кафтаны, подпоясные широкими кожными поясами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 Да вы совсем не знаете тех, кого обдираете до нитки или как принято у нас говорить с кем вы управляете. и не зная их, вы трусливы и равнодушные воображаете, что безнаказанно одним росчерком пера можете заставить их голодать. Всегда ли? Только до катастрофы. Помадам, спотыкающиеся на каждом шагу, играющие в жмурки правительство кончит тем, что его просто сбросят. Несомненно, приведенный выше очерк несколько мрачноват на фоне золотого века, точнее, века бумаги и ожиданий. Но зачем ты раскаркался, старый друг людей? Разве ты не знаешь, что пророчества ничего не меняют, и мир по-прежнему идет своим старым, извилистым путем?